Было чудесное утро поздней весны или раннего лета, как вам больше понравится, когда нежные глянец листьев и травки переходят в более глубокую зелень, и природа, подобно прекрасной молодой девушке, трепещущей непонятным ей трепетом пробуждения на краю женственности. Своеобразные задорки Кингстона, спускающиеся к берегу реки,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 такую полную жизни, хотя и мирную, что, как бы ни было ещё рано, я дал себя убаюкать сонливым грёзам. Я грезил о Кингстоне или Канингенстоне, как звали его в те дни, когда в нём короновались саксонские кёнинги. Здесь перешёл река Великий Цедер, и на отлогих высотах раскинулись лагерем римские легионы. Как позднее Елизавета, так же и Цезарь, по-видимому, останавливался повсеместно. Только он был почтенье доброй королевы без. Он не останавливался в харчевнях. Какой же любительница харчевен была девственная королева Ангели. Едва ли в 10 милях в окрестностях Ландана найдётся сколько-нибудь стоят трактир.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 И ассожу по себе, и да мёда, и испанского вина, больше не было охоты. Вот он и ускользнул от уманного разгула, чтобы уделить тихий часок при лунном свете своей возлюбленной Эльдживе. Быть может, они стояли рука об руку у окна, любуясь тихим светом луны на реке, между тем, как из дальних палац зарывами смутного гама и шума Одоносились к ним отголоски буйного веселья. Потом грубый Одо из Энддонстона шумно врывается в тихую комнату и осыпает низкими оскорблениями кроткое ликую королеву, и та, исцветя от бедного Эдвя обратно в шумный зал пьяного бистования. Много лет спустя саксонские короли и саксонский разгул были погребены бок о бок при грохоте боевой музыки, И величие Кенгстона, временно угасло, с тем, чтобы возродиться заново, когда Хэмптон-Корт возделался дворцом Теодоров из чартов, и королевские бальзы покачивались на кнатах у берега реки, и шогили в пёстрых плащах спускались, красуясь в них с поступеньком, вызывая паромщика Многие из виднеющихся вокруг старых домов, явственно говорят о тех днях, когда Кингстон был королевским пригородом, и вельможи и придворная обитали здесь около своего короля. И длинная дорога к королевским воротам день за днём скопистрела, обряцающей сталью и горцующими конями, и шелестящими шёлками, бархатами и прекрасными лицами.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 Однажды пришёл купить шляпу в этом магазине и по рассеянности заплатил за неё в три дорогой. Хозяин магазина, он знает моего приятеля, естественно, был несколько ошалеумлён вначале, однако вскоре пришёл в себя и чувствуя, что такого рода поведение заслуживает поощрения, предложил нашему герою посмотреть прекрасные образцы старинного резного дуба. Приятель мой выразил согласие, Итак, такой песк повёл я воской славку вверх по домовой лестнице. Перила оказались чудо мастерства, и стены до самого верха были отделаны дубовыми панелями, работы которых не посрамила бы дворца. С лестницы они вошли в гостиную. Это была большая светлая комната, отделанная несколькими бьющими в глаза, но весёленькими обоями с голубым фоном. В комнате, впрочем,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 Ну-с, так и вот этот мальчик бывал болен примерно раза два в неделю, и не мог тогда посещать школу. И еще не бывало на свете такого мастера болеть, как этот Сэнтфорд и Мертон. Стоило бы какой бы то ни было известной болезни показаться на расстоянии десяти миль, чтобы он заболел ею. Да еще в тяжелой форме. Он хворал бронхитом в каникулы и схватывал сенную лихорадку под Рождество. После шестинедельной засухи он обыкновенно заболевал ревматизмом. А уж если выходил пройтись на яблонеский томан, то неизбежно возвращался домой с солнечным ударом. Однажды беднягу подвергли действию наркоза, вытащили все его зубы и вставили ему фальшивые, потому что он страшно страдал зубными болями. А потом пошли у него неврологии и боли в ушах. Он никогда не бывал без насморка. за исключением 9 недель, во время которых проболел скарлатиной, а уж об обмороженных пальцах и говорить нечего. Во время большой холерной паники 1871 года в нашей местности на редкость была благополучна по холере. Во всём приходе отмечен был единственный случай. Это был Йонный Стивенс. Когда он хворал, его укладывали в постели кормилицы блятами.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 Продолжавшееся до возвращения в классы, когда не взирали на все наши контрманёвры, мы стали же внезапно поправлялись и чувствовали себя лучше, чем когда-либо. Такова жизнь, а мы лишь трава, которую скосят, положат в печь и сожгут. Чтобы возвратиться к вопросу о резном дубе, думаю, что у наших прапрадедов были очень недурные понятия о художественном и прекрасном. А да ведь все наши нынешние художественные редкости не более чем откопанные где-нибудь трёх или четырёхсотлетние изъяродности. Интересно бы знать, точно ли имеется подлинная красота в столь ценимых ныне нами старых суповых тарелках, пивных кружках и шипцах для свечей, или они только приобретают в наших глазах прелесть от окутывающей их дымки старины.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 Не будет ли так и впредь, всегда ли дешёвые мелочи вчерашнего дня будут ценными сокровищами сегодняшнего? Будут ли наши сегодняшние столовые тарелки красоваться вокруг каминов великих миров в 2000-м с лишним году? А белые чашки с золотым ободком и прекрасным золотым цветком внутри, неизвестные разновидности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 Голова её мучительно выпрямлена и выражает приветливость, граничащую с одержимостью. Отлично я не восхищаюсь ею. С точки зрения искусства могу сказать, что она раздражает меня. Легкомысленные знакомые смеются над ней, и даже сама моя хозяйка не выказывает к ней восхищения и извиняет её присутствие тем, что это подарок её тётушки. Она через 200 лет более чем возможна. что где-нибудь до да откопают эту собачку, лишившуюся нок и с отломанным хвостом, продадут её за старинный фарфор и поместят в стеклянные горки. И проходящие мимо станут восхищаться ей, будут поражаться диковинной глубиной окраски носа и размышлять о степени красоты, которой, вне сомнения, обладал утраченный кончик хвоста. И мы в наше время не видим красоты этой собачки, мы чрезмерно освоились с ней. Это как солнечный закат и звёзды. Мы не подавлены их красотой, потому что они представляют обычное для нас зрелище. Точно так же и эта фарфоровая собачка. А в 2988 году на дне будут захлёбываться от восторга. Производство таких собачек сделается вот вершиным искусством.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 потрескавшиеся и выщербленные белые с синим кружки нынешних постоялых дворов и будут продавать их на вес золота и богачи будут употреблять их для крушона а приезжие из Японии скупят все избежавшие разрушения подарки из Рэмсгита и сувениры из Маркета и увезут их в Иета в качестве старинных английских редкостей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 Андре Бускей, я был виноват, но ничто не может извинить резкости оборотов и грубости выражений, в особенности у человека, получившего образцовое воспитание, какое, я знаю, получил Гариз. Я думаю о другом, и что весьма понятно, позабыл, что сижу на руле, вследствие чего мы значительно перепутались с буксирной линией. Трудно было сказать в данную минуту, что такое мы и что такое на меделеске берег реки но со временем мы это выяснили и вышли из затруднения как бы то ни было гарис объявил что с него пока достаточно и что пора и мне взяться за работу и так я повёл лодку по буксирной линии мимо хэмптон-корте что за милая древняя стена тянется здесь вдоль реки всякий раз идя мимо я получаю удовольствие Такая весёлая, приветливая старая стена, какая вышла бы из неё прелестная картина. Там пятнышки лишайа здесь обрасло мхом, там высунулась молодая виноградная плеть, заглядывая на то, что творится на Живёной реке, а немного дальше вьётся степной старый плющ. На каждых 10 ярдах этой стены можно найти 50 различных теней, красок и оттенков.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 Он изучил его на плане и нашёл его до смешного простым, едва стоящим тех двух пенсов, которые берут за вход. Гарис говорит, что, по его мнению, этот план предназначен дуречить публику, ибо он ни чуточки не похож на сам лабиринт, а только сбивает с толку. Показывал его Гарис приезжему родственнику из провинции. Гарис сказал ему: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 с его кампании и присоединились к шествию, благославляя его. Гари ис полагает, что всего набралось человек 20. А одна женщина с ребёнком, пребывшая там всё утро, настояла на том, чтобы он подал ей руку из страха потерять его. Гари всё продолжал сворачивать вправо, но идти приходилось долго. И его родственник высказал предположение, что лабиринт очень велик. О, один из величайших в Европе "Потвердил Гарис. Должно быть, что так", заметил Ростник, потому что мы прошли уже добрых 2 мили. Гарис усмеอย смоей это начинало казаться странным, но он всё крепился до тех пор, пока они не наткнулись на половину маленькой булочки. Ростник Гарис обожелся, что видел её уже на земле 7 минут назад. "О, это невозможно!" но женщина с ребёнком возразила. "Вовсе нет. Так как она сама взяла хлеб для ребёнка, И бросила его здесь как раз перед встречей с Гарисом. Она добавила также, что желала бы никогда не встречаться с Гарисом и выразила мнение, что он обманщик. Это возбесило Гариса, он достал свой план и изложил свою теорию. План может, конечно, пригодиться, сказал один из участников. Если вот только знаете, где мы теперь находимся? Гарис не знал, но предположил,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 Но толпа показалась ему угрожающей, и он решил обратить случившееся в ней счастливую неожиданность. Так или иначе, теперь они приобрели точку отправления. Они хоть знали, где находятся? Снова справились с планом, дело казалось проще, чем когда бы то ни было. И они в третий раз пустились в путь. А три минуты спустя они снова уже были в центре.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 Гариз говорит, что не мог не почувствовать, что сделался в известной степени непопулярным. В конце концов все не вышли из себя и начали вызывать к сторожу. И тут явился, взобрался с дорожной стороны на лестницу и стал выкрикивать им указания. Однако к этому времени у всех в голове творился такой шумбур, что они больше не были способны ничего сообразить. И сторож велел им оставаться на месте. Пока он не придёт за ними, тогда они сбелись в кучу и стали дожидаться. Он спустился вниз и вошёл к ним. Надо же случилось такое счастье, что сторож оказался из новых и непривычных. И когда он очутился внутри, то не мог их отыскать и начал скитаться, пытаясь пробраться к ним, а потом заблудился и сам. Время от времени они мельком подмечали его, меччащимся по ту сторону изгороди. И он также замечал их и Челси к ним на встречу. Я не ждали в течение 5 минут, после чего он показывался точно в точно на прежнем месте и спрашивал у них: "Где же это они пропадали?" Пришлось им дождаться, пока не вернулся с обеда один из старых сторожей. Агарис говорит, что насколько он может судить, лабиринт отменный, и мы условлились на обратном пути попытаться заманить в него Джорджа.